Глава 11. Одинокие волки. Шуп навсегда останется одной из самых великих загадок Ольинского замка. Можно сказать, что о нем не известно почти ничего определенного.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 Мы ушли из замка даже до того, как зимнее солнце окрасило небосвод серым. Сейчас небо было синим, чистым и холодным. Дорога, по которой мы шли, была всего лишь еле видной тропинкой в глубоком снегу. С каждым шагом я проваливался до колена. Лес вокруг нас был объят зимней неподвижностью, по временам нарушаемой только полетом маленькой птички или далеким ворондиным граем. Это был открытый лес, в основном молодые деревья с редкими гигантами, которые выстояли в огне, очистившем этот склон холма. Летом тут было хорошее пастбище для коз. Их острые маленькие копытца провязали толпу, по которой мы теперь шли. Она вела к простой каменной хижине и развалившемуся загону с укрытием для коз. Им пользовались только летом,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 Оветь мышей, которые питаются человеческими отбросами, чтобы стать подобным им? Нет. Если мы не стая, значит ты мне не родня. И они ничего тебе не должен и не собираюсь повиноваться. я не останусь здесь. Я буду жить как захочу.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 Я оставил хижину и начал путь домой. Чем дальше я шел, тем больнее мне было. Не физически, но это единственное сравнение, которое у меня есть. Обнажённая рана, как будто с меня живьем содрали кожу. Это было хуже, чем когда Барич отнял у меня востроносо, потому что теперь я сделал это сам. Бледный день казался холоднее темного рассвета. Я пытался говорить себе, что это не чувство стыда. Я сделал то, что было необходимо. Так я поступил с Вираго. Я отогнал эту мысль. Нет, с волчонком все будет хорошо. Ему будет лучше, чем если бы он оставался со мной. Что за жизнь была бы для этого дикого существа, ица рядом со мной, всегда под угрозой, что его обнаружат замковые собаки или охотники.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 Я крутился на месте, пытаясь посмотреть на каждого, и на мгновение встретил взгляд одного из них. Его глаза выражали меньше, чем глаза волчонка. Никакой чистой дикости, а только страдание от физического неудобства и желания. Я смотрел ему в глаза, и он медленно «Мясо!» Проворчал он, как будто я выжал из него это слово. У меня нет мяса. Вообще никакой еды. Вы не получите от меня ничего, кроме драги. Тебя завязал другой в страшной пародии на смех, безрадостно, бессердечно. Мяса. Я ждал слишком долго, слишком долго смотрел на одного, потому что другой внезапно прыгнул мне на спину.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 В голове у меня прояснилось, и внезапно я снова обрел мужество для драги, для того, чтобы не обращать внимания на боль, чтобы сражаться. Клянусь я, видел себя, лицо лиулое от удушья, кровь хлещет из ран и впитывается в одежду. Этот лишающий рассудка запах. Я скалю зубы. Потом волчонок повалил перекованного и оторвал его от меня.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 Когда она открылась, я как раз пытался прокашляться. Чарим сказал мне, что Гарития нет. В глазах его была глубокая тревога. Я попытался не заметить этого. Он не может оставить верфи, да? Чарим покачал головой. Нет, он наверху в башне. Коротко сказал старый слуга. Я повернулся, и Чарим медленно закрыл дверь. Что Шкетрикин говорила мне то же самое. Я пытался забыть эту часть нашего разговора. Ужас охватил меня, когда я увидел ступени башни. Увы, ведь не было никакой причины подниматься туда. Из этой башни он работал силой и летом, когда погода была хорошей, и пираты совершали набеги на наши берега.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 Если вы слабы, угрожал он нам. Если вам не хватает сосредоточенности и дисциплины, если вы потакаете себе и стремитесь к удовольствию, вы не овладеете силой. Эта сила овладеет вами. Отказывайтесь от любых удовольствий, отвергайте все слабости, соблазняющие вас.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 Мои собственные способности к владению силой были навсегда повреждены в схватке воли с Галеном. Мысленные защитные стены, которые я возвел, были таковы, что даже человек со столь огромной силой, как у Вэрите, не всегда мог достать меня. Моя собственная способность дотягиваться до сознания других людей стала непостоянной, робкой и капризной, как пугливая лошадь. Я остановился у двери Вэрите, глубоко вздохнул, потом медленно выдохнул, чтобы не позволять мрачному настроению овладеть мной. По старой привычке я вошел, не постучав, чтобы шум не помешал сосредоточенности Вэрите. Он не обязан был работать силой, но он делал это. Ставни на окнах были открыты, и он выглядывал из окна.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 предложил я, вспомнив рассказ Patience. Вереди наклонил голову. Тот старый на башне им не пользовались многие годы. Я видел, что от него осталось после того, как Гален распорядился все убрать, чтобы расчистить место для наших занятий силой. Наверное, когда-то это было чудесное место: кадки с землей и зеленью, статуи, плющ.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 Только ты и я должны знать об этом, тихо добавил он. Я кивнул. Мы медленно спускались по лестнице. "Лекар видел твою руку?" спросил он. Я покачал головой. "И барыш не видел". Он сказал это уже будучи уверенным в ответе. Я ничего не ответил.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 Рядом может и не оказаться кого-нибудь, кто вступится и поможет тебе. Я медленно остановился. Говорите, продолжал спускаться. Я набрал грудь воздуха. Вы, как много вы знаете об этом. Меньше, чем ты, но больше, чем ты думаешь. Так часто говорит шут. Да, иногда.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 Сколько сил ему понадобится, чтобы заставить красный корабль сбиться с курса? Я помнил, каким он был прошлым летом к началу жатвы. Кожа до кости, лицо в морщинах. Чей добавлял ему в чай бодрящие настои, и вырите постоянно пил эти чаи. Жизнь его свелась к тем часам, которые он проводил за работой силой. Придет лето, и сила заменит ему все.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 Если я правильно понял его загадки, он хотел сказать, что нужно искать других людей, владеющих силой. Мужчин и женщин поколения вашего отца, которых обучалась салисити еще до того, как мастером силы стал Гален. И кроме того, он сказал, что я должен больше узнать о Болдерлингах. Как их можно вызвать, что они могут сделать, кто они такие. Вари откинулся в кресле и сплёл пальцем на груди.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 Теперь настал черед Вырите замолчать. Мы оба знали, как умер Гален. Мысленно оба при этом присутствовали, хотя никогда и не обсуждали это между собой. Гален испустил дух изменником в момент попытки вытянуть жизнь из Вырите при помощи силы, высосать ее и убить его. Но Вырите взял силу у меня, чтобы убить самого Галена. Ни одному из нас не доставляло удовольствия вспоминать об этом.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 Я подумал, кто же создал ее. Я посмотрел на Верете, но он уже размышлял о другом. Я тихо встал. Когда я коснулся двери, принц заговорил со мной. Приходи ко мне очень рано, завтра утром в мою башню. Сир, может быть, мы найдем еще одного владеющего силой, пока никем не заподозренного.